1946, а может быть, в 47. Ей исполнилось 17, хотя многие считали ее старше. Как-то зимой ей предложили поработать в горном пансионе «Вэмдальскалет». Она убирала меняла просто непостояльцем. Артур познакомился с ней, когда привозил древесину, она говорила по-шведски с забавным акцентом. И в 1948 году они поженились, несмотря на то, что ей было всего 18. Понадобилось множество бумаг, ведь она гражданка Германии, и мало кто представлял себе, что такое Германия, существует ли она или превратилась в сожженную и разбомбленную ничейную территорию, охраняемую военными. Но Хайди не имел никакого отношения к ужасам нацизма. Она сама была жертвой. В 1950 году Хайди забеременела, и осенью родилась Луиза. Хайди особо не распространялась о своем происхождении. Упомянула только, что бабушка... По матери Сара Фредерико была шведкой, которая приехала в Америку во время Первой мировой войны. С ней приехала дочь Лаура, и им пришлось испытать тяжелые лишения. В начале 1930-х годов они поселились в пригороде Чикаго. Лаура познакомилась со скототорговцем-немцем и с ним вернулась в Европу. Они поженились, и в 1931 году, несмотря на юный возраст Лауры, у них родилась дочь Хайди. Шла война, родители погибли в одной из ночных бомбежек. Хайди жила, как загнанный зверек, пока война не закончилась. И тут ей случайно пришло в голову, что можно перебраться в незатронутую войной Швецию. Шведская девушка едет в Америку? Потом дочь перебирается в Германию, где круг замыкает внучка, которая возвращается в Швецию? Она сама считала, что в ее истории нет ничего необычного. А ее бабушка откуда родом? Хайди встретилась с ней? Не знаю. Но она рассказывала о море и об острове, о каком-то побережье. Подозревала, что у ее бабушки были какие-то скрытые причины уехать из Швеции. А в Америке остались какие-нибудь родственники? Хайди приехала без документов, без адресов. Она говорила, что пережила войну, и все. Она ничего не имела. Воспоминания стерлись. Все ее прошлое сгорело в пожарах. Они снова вышли на лесовозную дорогу. — Ты вырубишь лицо Хенрика? Оба заплакали. Двери галереи поспешно закрылись. Они сели в машину. Отец уже собирался повернуть ключ в замке зажигания, но Луиза положила ладонь ему на плечо. Что произошло? Он не мог наложить на себя руки. Может, он был болен? Он частенько путешествовал по опасным районам. В это я тоже не верю. Только чувствую, что-то тут не сходится. Что же тогда случилось? Не знаю. Они поехали обратно через лес. Туман рассеялся, стоял ясный, прозрачный осенний денек. Она не стала возражать, когда Артур сел за телефон своего рода отчаянной решимости не опускать руки, пока не найдет Аарона. Он похож на своих старых охотничьих собак, подумала Луиза. На грейхаундов, собак из Йемтланда, которые приходили уходили, охотились в лесу, состарились и сдохли. Теперь он сам стал собакой. Его подбородок и щеки заросли в склокоченной шерстью. Целые сутки ушли на то, чтобы кое-как вычислить разницу во времени и режим работы шведского посольства в Канберре и предпринять массу попыток найти человека, ответственного за деятельность шведско-австралийского общества, которое оказалось невероятно многочисленным. Но напасть на след Аарона Кантера так и не удалось. В посольстве он не регистрировался и к шведскому обществу отношения не имел. Даже старый садовник в Перте – По имени Карл Хоккан Вестер, знавший, по слухам, всех шведов в Австралии, не смог предоставить им каких-либо сведений. Артур и Луиза размышляли, не стоит ли напечатать объявление о розыске. Однако Луиза сказала, что аран настолько сторонился людей, что он мог даже изменить цвет кожи. Он способен сбить с толку преследователей, превратившись в собственную тень. Им не найти Аарона. но, быть может, именно этого ей в глубине души и хотелось? Быть может, она стремилась лишить его право проводить сына до могилы в отместку за все нанесенные им обиды? Артур без обиняков спросил ее, и она честно ответила, что не знает. В эти сентябрьские дни она, по большей части, плакала. Артур молча сидел за кухонным столом. Он не мог утешить ее. Единственное, что было в его силах — молчать. но холодное молчание лишь усиливало ее отчаяние.